Глава 111. Небесная река. Они обрушиваются на нас, стреляя из огнестрельного оружия и пуская в ход мешочки с какими-то снадобьями, которые карга столетиями разрабатывала против сверхъестественных существ. К оружию. Мысленно командую я моей армии, и они немедленно вступают в бой. Они бросаются навстречу охотникам, их ведёт артелия а за ними следуют гвардейцы из всех присутствующих группировок. Одновременно в бой идут и мои друзья. Они переносятся или летят навстречу охотникам на полной скорости. Хадсон и я вместе с остальными правителями бросаемся бежать к краю сцены. Но прежде чем мы успеваем броситься в гущу битвы, прямо перед нами, со вспышкой яркого света, появляется Карга. «Мне следовало догадаться, что это твоих рук дело» рычит кровопускательница, встав между своей сестрой и мной. «Да, следовало», — соглашается Карга с ехидной улыбкой, от которой у меня стынет кровь. «Теперь, когда мы с тобой больше не связаны, на этой земле нет ни одного безопасного места ни для тебя, ни для твоих подручных. Я выслежу и уничтожу всех до одного, чтобы мои люди могли процветать». «Тебе насрать на твоих людей!» Рычу я, глядя, как наши воины вступают в бой с охотниками. Я вижу, как несколько моих горгулей, вместо того, чтобы драться, бегут к порталам, и сначала не могу понять, что они делают. Но тут до меня доходит, что они отправляют в порталы всех тех, кто не является гвардейцем или воином, чтобы обеспечить им безопасность. Это вызывает у меня гордость, несмотря на царящий вокруг хаос. «Ты используешь этих охотников, чтобы заполучить то, чего хочешь?» «Продолжаю я. Ты просто хочешь захватить власть, которой обладает твоя сестра и её пара?» «Это очень упрощённый взгляд на вопрос», — с усмешкой отвечает она. «Иногда простой ответ — самый правильный и лучший». «А иногда это просто основание для уничтожения», — парирует карга и достаёт из кармана такой же красный мешочек, какие используют её охотники. При виде его моя бабушка сразу же бросается на неё, выбивает мешочек из её руки и отбрасывает его на другой конец сцены. Карга свирепо вопит и изо всех сил впечатывает кулак в щёку кровопускательницы. В ответ она бьёт её ногой в живот и, вскинув руку к небу, вызывает молнию, направленную на сцену. «Прошло десять тысяч лет, а ты так ничему и не научилась», — говорит Карга, — и, несмотря на шум боя, идущего вокруг, её голос хорошо слышен. «Если ты начнёшь с молний, то у тебя не останется оружия на потом». И словно в доказательство своих слов она ловит молнию рукой и направляет её прямо в отряд горгулей, мчащихся по снегу. «Ты только облегчаешь мне задачу». «Думаю, мне есть чем тебе ответить», — с ухмылкой отвечает кровопускательница, — И на этот раз молния уже безо всякого предупреждения поражает коргу между лопаток. Она в ярости вопит и, оставив молнии, бросается прямо на мою бабушку. Одновременно воздух наполняется запахом горящей плоти, но это не останавливает её. Она ударяет кровопускательницу головой, и они обе слетают со сцены и взлетают в сумрачное небо. Они летят, две бессмертные богини, сошедшиеся в смертельном бою, а Алистер мчится на поле, чтобы вступить в бой на земле. «Может, нам стоит присоединиться к ним?» спрашивает Хадсон, который, как и я, смотрит на небо. Часть меня хочет ответить «да», хотя бы потому, что мне хочется увидеть, как кровопускательница надерёт корге задницу. Но, похоже, у моей бабушки и так всё под контролем. К тому же у нас есть проблемы и поважнее, чем одна злобная богиня. «Думаю, нам надо помочь остальным», — говорю я, глядя, как три охотника бегут к человеку-волку, держа на готове жёлтые мешочки. Им наперерез мчатся две горгульи, но опаздывают на пару секунд. Когда жёлтый мешочек ударяет в молодого волка, он вопит от боли и мгновение спустя распадается, превратившись во что-то похожее на странное облако порошкообразного серебра. Горгульи, занеся мечи, Наконец добираются до охотника, убившего человека-волка, но тут он достает из-за пазухи лиловый мешочек и кидает его прямо в лицо моего солдата по имени Родриго. Одну секунду мне кажется, что он не пострадает. На протяжении одной секунды ничего не происходит. Но прежде чем Родриго успевает схватить охотника, его каменное тело просто взрывается и разлетается на куски.